Глава 17. Отец и сыновья. Решив перебраться в Раздольск, поближе к происходящему, Катя с ходу приступила к притворению планов в жизнь. Выпросила у начальника командировку. Тот препятствовать не стал. И правда, ничего путного ты сейчас в главке не высидишь. Отправляйся на землю. В помощь Кате был даже отрежён один из телеоператоров. Проблема, однако, заключалась в двух трудноразрешимых вещах. В бензине каждый день в дальний район ездить на пресс-центровской машине никакого лимита не хватит. А если там разбивать постоянную штаб-квартиру, то где ночевать? Не в отделе же, подобно спартанцу Колосову. Но Катя по присущему ей легкомыслию считала, что все препятствия как-нибудь рассосутся сами собой. Не в Сибири же она собирается, а в Подмосковье. Слава богу, автобусы туда ходят, электрички, или душечка Мещерский подвезёт, или же... Об обстоятельствах гибели Владимира Базарова Она действительно прочла в утренней сводке происшествий. Краткие сведения, скудные. Мало ясности? Много вопросов. Покончив с оформлением командировки, распихав кое-как все срочные заказы на статьи по редакционным папкам, Катя начала с нетерпением ходить из угла в угол кабинета, ожидая звонка от Дмитрия. Собственно, в помощнице к убитому горем-близнецу при его визите в Раздольский ОВД она напросилась не случайно. Это был не благородный жест с её стороны, а банальный расчёт. Перед отъездом ещё предстояло сделать несколько неотложных звонков. Отец Кравченко, Андрей Константинович, уже знал о несчастье и был потрясён. Потрясён был и Мещерский. Он сам звонил Кате. Он весьма церемонно сообщил, что, несмотря на свою занятость, он сегодня в их с Димкой распоряжении. Катю компания Мещерского во время будущей поездки вполне устраивала. Во-первых, они с Колосовым друзья. И, возможно, Серёжа узнает от него то, чего никогда не узнать ей. А во-вторых? Во-вторых, ей просто не хотелось оказаться с Дмитрием наедине в машине, потому что, когда она думала об этом самом «потому что», только тяжело вздыхала. При этом её всякий раз охватывали противоречивые чувства, самым сильным из которых была досада на Кравченко – Уехал не вовремя. Бросил. И вот приходится. Дмитрий объявился ровно в три часа. Звонил уже из бюро пропусков в приемной главка. «Катя, я у вашего подъезда. Мы с Сережей здесь. Спускайтесь. Вы не передумали ехать, нет? Тогда спасибо». Лиза звонила с дачи. Хочет вас видеть. Хочет, чтобы мы её оттуда забрали. Почему? – опешила Катя. Что с ней? Это не телефонный разговор. По дороге сначала молчали. Дмитрий выглядел усталым и бледным, но держался хорошо. Катя, украдкой за ним наблюдавшая, только диву давалась – Неужели этот сдержанный, холодно-вежливый образец столичного Яппе тот самый сломленный горем парень, что рыдал на её плече ночью? Скрытое волнение Базарова проявлялось только в том, что он весьма нервно и неровно вёл машину. Мещерский несколько раз мягко просил его «не гони так». Затянувшееся молчание... Наконец, нарушил сам близнец. На одном из светофоров Катя поймала его пристальный взгляд в зеркальце. «А я думал, вы просто журналист», — сказал он. «А вы вон, где, оказывается, работаете. Серёга мне сегодня путь указывал к месту вашей дислокации. И в каком же вы звании, если не секрет?» «Капитан милиции. И нравится вам такая работа?» «Да. Иногда. Иногда нет. Как и вам, ваша, наверное, Дима. Как и всем. Раскидал нас юрфак. Ленинские горы, да. «Вы, наверное, по кафедре уголовного права специализировались?» По кафедре истории государства и права и римскому праву. Дмитрий присвистнул. А стали вон кем. Статьи пишете, книжки. Мне Лиска говорила. А я как был цивилист, так цивилистом и остался. Мне отец специализацию выбирал. Отец, да. Он крепче стиснул руль, Наклонился вперёд. Я вот о чём сегодня постоянно думаю, Катя. Унизительная всё-таки вещь — смерть. Стёпка вон своим балбесом внушает красна смерть на поле брани. Прерванный полёт орла, пуля легче лихорадки и всё такое прочее. Накачивает их разной вшивой романтикой, А на самом-то деле, в каком непотребном виде эта самая тварь с косой нам является, а? Дед, каким он мужиком был. И паралитик. Плакал. Смерти у Бога просил. Я слушать не мог. Уходил из его комнаты. Голосок, как сухой листок. Отец. Тут Дмитрий со свистом втянул воздух сквозь зубы, словно ему прижгли йодом открытую рану. Голый в ванне, бесстыдно выставленный перед всеми чужими. Я ж даже прикрыть его ничем не мог. Не позволили. Осматривали всё там эти ваши... «Сам сын Ноя был за такой поступок наказан, а я...» «И вот я всё думаю, Катя. А как же я умру, а? Где? В какой яме? В каком дерьме захлебнусь?» «Не стоит об этом думать, Дима», — ответила Катя. «Вы молоды. У вас вся жизнь впереди». Ну, а когда придёт час, я уверена, вы встретите его, как и подобает настоящему мужчине. Достойно. Он оглянулся. «Дим, давай-ка поменяемся». «Я поведу машину, а ты отдохни», — предложил Мещерский. «Всё нормально». Дмитрий поудобнее уселся на сиденье, протянул руку и включил магнитолу, И «Всё под контролем, ребята. Довезу в лучшем виде, не беспокойтесь. И баста с нервами со всем этим. А то вы, Катя, наверное, смотрите на меня и думаете, что за размазня такая. Только жалуется, только ноет. Я совсем не так о вас думаю, Дима», возразила Катя. Остаток пути опять прошёл в молчании. Только Мещерский изредка отпускал самые невинные замечания насчёт погоды. В Раздольске Колосов встретил их в коридоре отдела. Поздоровался с Мещерским так, словно они расстались вчера. А ведь со времени их последней встречи прошло почти полгода. «Как жизнь, Серж?» Только и спросил. По-старому, Никит. Никаких особых перемен, кроме как неприятностей. Вот у друга моего горе какое. Познакомьтесь, это Дима. Сын Владимира Кирилловича. Колосов поздоровался с Базаровым за руку. Глянул на Катю. Та поняла, ее объяснения ему не нужны но ей самой не терпелось для себя разузнать, и немедленно. «Никита Михайлович, можно вас на одну минуту?» Спросила она самым официальным тоном, при этом делая страшные глаза Базарову и Мещерскому. «Не волнуйтесь, мол, сейчас всё выясним». Колосов молча посторонился, пропуская её в кабинет. Но дверь закрывать не стал. Она сама толкнула её ногой. Колосов усмехнулся. «Ну, здравствуй. Быстро ты по мне соскучилась, Катерина Сергеевна. Вот, значит, какие знакомые у вас в Уваровке. Недурно. Семьями, значит, дружите. А этот чувствительный хлыщ наверняка самый близкий друг, да?» «Никит, что там у них происходит?» Не обращая внимания на дерзость, зашептала Катя пылка. «Почему ты этим занялся? Там что, убийство? Владимира Кирилловича убили, инсценировав несчастный случай?» Колосов, не отвечая, распахнул дверь. «Ребята, заходите!» Тут, думаю, ни у кого секретов нет. А вы, а ты, Катерина Сергеевна, сядь вот сюда в угол. Тут из окна не дует. И помолчи, бога ради. И так ей заткнули рот. Причём в самой грубой форме. А она-то ещё хотела, опираясь на свои связи, походатайствовать за чувствительного хлыща, попутно прояснив кое-какие свои сомнения. «Нет, ну каков всё-таки тип, этот начальник убойного?» «Ну, она ему припомнит, погоди же». Дмитрий придвинул свой стул к Кате. Сделал это нарочито демонстративно. «Я хочу знать, получили вы уже результаты вскрытия?» Он задал вопрос так, словно был в этом кабинете самым главным. «Получили. Уже». Колосов покосился на пачку от ксерокопированных листов на столе. «Быстро медики работают. Вот что значит персональный диспансер в центральной клинической. Наш патологоанатом присутствовал». Все исследования проведены в соответствии с законом. «И... и что?» Базаров вскинул голову. «Сначала я бы хотел, чтобы вы, Дмитрий, ответили на некоторые мои вопросы. Это необходимая формальность. Ночью мы с вами не успели побеседовать. Вам было плохо?» «Со мной было всё нормально». «Ну, не удалось, ладно. Может быть, вы хотите, чтобы при разговоре не присутствовали? Сергей ваш друг, как я понял. И мой тоже. И тут никаких секретов нет, вы правильно заметили». Дмитрий положил руку на спинку Катиного стула. «Что вы хотите знать?» «Мы выписали две повестки». Вам и вашему брату Степану. Почему вы приехали без него? Стёпка не может сейчас, он... Пожалуйста, не вызывайте его, не тревожьте. Смерть папы. Базаров запнулся. Мой брат недавно оправился после тяжёлой болезни. Мы только что похоронили деда. Степан очень переживает. Я вам отвечу за него. На любые ваши вопросы отвечу. Ладно. Не будем вызывать. Колосов к удивлению Кати вдруг легко согласился. Сегодня днём сюда приезжал свиридов Аркадий Григорьевич. Это я его просил приехать. Извините, вас Никита зовут. А то неудобно без имени обращаться. Невежливо. Базаров выдавил некое подобие бледной улыбки. А как по отчеству? Для друзей я просто Никита. Итак, Дима, скажи мне вот что. Колосов плавно перешёл на «ты». Как я понял со слов Свиридова... Твой отец полгода, как уже по собственной инициативе, ушёл из руководства компании по причине пошатнувшегося здоровья. Да, он состоял лишь в наблюдательном совете, уступив свиридову свою долю акций. И каким процентом акций Владимир Кириллович владел в нефти и газе? Двумя процентами. Вы, Дима, служите в той же самой фирме. У вас совершеннолетние братья. Почему же ваш отец предпочел продать свою долю, а не ввести вас в дело? Акции бумага. Они что-то значат в нашей стране только в тех руках, которые, образно говоря, жмут на нужную кнопку. «Приносят доход только тем, кто имеет определенный финансовый вес, связи, доступ к информации, благодаря им власть, чтобы разумно ими распоряжаться. Все это в избытке было у отца. У нас же с братьями. Отец считал, что мы не сможем правильно и выгодно распорядиться, этой частью акционированной собственности. Мы молоды. Нас в определенных кругах пока не принимают всерьез. до да нас просто бы кинули при случае, и все. Поэтому он решил, что разумнее оставить в наследство семье деньги, вырученные от продажи доли. Я поддерживал его в таком решении. Братья тоже не имели ничего против. «А ваш дядя Валерий?» «В случае смерти брата он получил бы что-то?» «Нет, отец написал завещание. Помимо денег он распорядился также и своей частью имущества деда. Квартира, дача тут неподалеку. Коллекции монет, картин, ну и по мелочи». «Всё завещалось нам. Степану, мне и Ивану. В равных долях. «Дима, ответьте, пожалуйста, теперь на такой вопрос. «Это ваша электробритва?» Колосов стелил мягко, но что-то в этой змеиной мягкости заставило Катю насторожиться. «Нет, бритва просто лежала в ванной». Я даже не помню, кто её принёс. Ею попользовались все, кому это было нужно. Но вы пользовались чаще других. Возможно. В воскресенье, например, после 9 дней вы не обратили внимания на исправность провода. Провод был исправен. Я бы не стал пользоваться неисправным электроприбором. Я очень аккуратен в таких вещах, поверьте мне. Ясно. Отца в ванне обнаружили вы, ты обнаружил. И ты выдернул вилку из розетки, отключил электроприбор. Они уже провели дактилоскопическую экспертизу. На бритве Димкины отпечатки есть, отметила про себя Катя. То-то Никита в него вцепился. А отпечатки Владимира Кирилловича там были или же... — Дима, а вас не удивило, что отец задумал бриться на ночь глядя? Тихо спросил Колосов. — Есть отпечатки отца. Снова подумала Катя. Обнаружены. Только что-то я не пойму, куда он клонит. Почему из круга вопросов он намеренно выключил Степана? Почему вообще не спросит, где находились близнецы, когда их отец в ванной? В тот миг, когда я увидел это, мне не удивляться следовало, Никита. А голову себе о Акафель разбить. Базаров стиснул кулаки. Я не знаю, зачем папа стал это делать. Поступок лишённой логики. Возможно, и так, а возможно... Но вообще-то, разве существует какая-то логика в этих несчастных случаях? Кстати, это уже не первый раз в нашей семье, когда неисправная техника становится причиной «Несчастье?» «А кто ещё пострадал?» «Когда?» «Степан?» – спросил Колосов. «Вы говорили, он болел?» «Ванька!» «С Ванькой вечные истории приключаются!» Дмитрий поморщился. У него в машине отказали тормоза. Весной это было. Слава богу, асфальт был сухой, Он чудом не пострадал. Машину, правда, в дребезге. Подарок отца. С тех пор даже за руль не садился. Не может себя заставить. Я говорил сегодня ночью с вашим Иваном. Мне показалось, ваш младший брат, Дима, хм. не очень-то вас старших жалует и любит. Ещё бы. Ещё бы нашей домашней Линде-евангелисте нас любить и жаловать. Дмитрий зло улыбнулся. Весь в свою маману родился. Та отцу почти открыто изменяла, стерва. Катя чувствовала, как в нём снова нарастает ночная истерика. Ей хотелось положить руку ему на плечо. Успокоить, но... Она лишь вздохнула. «Щенок!» Дмитрий опустил голову. «Сколько горя отец из-за него вынес!» «Думаете, легко?» «Приятно было старику осознать, что сын...» «Не сын!» «Не мужик даже!» «А проститутка, которую все, кому не лень, в задницу трахают!» Стёпка, брат мой, человек прямой. Чуть что, сразу в ухо. Так привык с молодёжью разговаривать. У них чуть не до драки доходило иногда. А я... Сколько я с этим слизняком мучился? Отец просил. С девицами его знакомил. К сексопатологу таскал. Психоаналитика откопал. Убеждал. «Умолял. Христом Богом просил не позорить нашу семью. В этом году Ваньку на первый курс юрфака приняли. Отец деньги заплатил. Так он бросил учебу после первого же семестра. Снова связался с этой своей попсовой кодлой. Студию они музыкальную организовали, как же! Щенки!» В апреле, после случая с машиной, он вообще из дома смылся. Снял квартиру с этими своими королевными с периферии. Отец меня умолял вызволить его из этого бардака, а я... Что я мог? Не за шиворот же было его оттуда тащить. В кабинете воцарилось неловкое молчание. Колосов хмыкнул. Отец своё здоровье на Ваньке сорвал. Это факт. Устало закончил Дмитрий. Как он страдал, только мы со Стёпкой знаем. И этого скотства мы, Ванечке нашему, никогда не простим. И он это отлично знает. Потому и ненавидит нас. Ну, ладно, да. Формальности. Покончили мы с формальностями, Дима. Прости, если причинил тебе боль. Колосов придвинул к себе результаты судебно-медицинского исследования трупа. Помолчал секунду, а потом спросил. Скажи мне, когда стало точно известно, что отец болен раком? Катя вжалась в стул затаила дыхание. Это ещё что такое? Зимой, в феврале. Папа сначала в ЦКБ лёг. Потом ездил в Швейцарию на консультацию. Дмитрий провёл рукой по лицу, словно сдирая липкую невидимую паутину. У него обнаружили рак поджелудочной железы. Это неоперабельно, так сказали. Вообще ни при каких условиях для него... В апреле он снова лёг в клинику ненадолго и... — Никита, скажите ради бога. — Скажи мне правду. — Это ведь не несчастный случай. Он сам... Сам это с собой сделал, да? Колосов хмуро пролистал подшивку документов. Возможно, Дима, это было и совпадение. Несчастный случай, но... На проводе возле разрыва оплётки обнаружены его отпечатки пальцев. Ваш... Твой отец мог намеренно сам сдёрнуть эту оплётку перед тем, как... Согласись бриться в ванной, наполненной водой? Он ведь техническое образование имел, да? Вот тут врачи пишут, что злокачественная опухоль была уже в той стадии, что... В общем, ему оставалось жить максимум месяц, а то и меньше. На таблетках. Ведь он уже начал принимать обезболивающее. Дмитрий кивнул. Он сидел сгорбившись, напоминая больную нахохлевшуюся птицу с перебитыми крыльями. Возможно, ваш отец боялся мучительной смерти и выбрал быстрый конец. Поражение электротоком, мгновенный паралич дыхательного центра и... Некоторые в таких случаях стреляются, а некоторые... Могу я вас попросить об одолжении? Базаров смотрел в пол. Пусть никто, кроме нашей семьи и близких, не узнает, что, возможно, папа сам. Пусть для всех это будет несчастный случай. Колосов встал. «Сделаю, что смогу. К вам и вашей семье у нас больше нет вопросов. Можете забирать тело из морга. Похороны, ну и все, как полагается». «Один последний вопрос можно?» «Вы с братьями. Вы с самого начала думали, что ваш отец, возможно, сам это сделал?» Базаров как-то судорожно мотнул головой. Жест можно было истолковать и как согласие, и как отрицание. «Потому я просил не трогать Стёпку», — сказал он хрипло. Он сильнее всех переживает это. Колосов вышел проводить их во двор отдела. У машины Базарова Катя неожиданно увидела Лизу Генерозову. Видимо, та приехала с дачи в Раздольск по предварительной договоренности с близнецом. Лиза стояла, опершись на багажник чего то она была в чёрных солнцезащитных очках, хотя день, ветреный и пасмурный, к тому мало располагал. Катя она кивнула и хрипло сказала одно только слово «привет». «Сейчас поедем», — сказал ей Базаров. «Я тебя отвезу». «А где Степан? На даче?» Лиза помотала головой, и шмыгнула в машину. Очки она упорно не снимала. «Ваш брат, говорят, держит тут в отрадном спортивную школу». «Ничего, если я на днях туда загляну?» спросил Колосов самым дружеским тоном. «Пожалуйста. Он не будет против. А может, мы с вами?» Дмитрий так и не успел ничего спросить, потому что внезапно их прямо оглушил истошный женский виск, к отделу подрулил газик канарейка. Катя увидела, как оттуда выпрыгнул участковый Сидоров и начал выволакивать из салона дико кричавшую женщину. По виду сущую бомжиху. Грязную, оборванную, растрёпанную. Та орала, отбивалась, Судорожно цеплялась за сиденье, за дверь машины. — В чём дело? — спросил Колосов, узнавая в нарушительнице порядка ту самую бродяжку-синеглазку Симу, которую видел в толпе зевак на месте убийства Гранта. — Да по протокольной её! Совсем рехнулась баба! Сидоров наконец-то изловчился, ухватил бомжиху за шиворот и правую руку. На станции среди бела дня юбку задирает. К мужикам пристает. Обострение психики у неё истерия. Начальник приказал убрать это непотребство. Там люди, дети. Пока вопрос госпитализации не решится, то к нам. Да стой ты серафима спокойно. Не укушу я тебя. Бомжиха на секунду умолкла. Взгляд её тусклых глаз скользнул по Колосову Кате Мещерскому. Вдруг глаза её расширились, дико округлились. Она дёрнулась и начала бешено вырываться. — О, Боротень! — заорала она, тыча грязным пальцем в Дмитрия. — Кровью залит весь! Держите его, не то убегет, убегет, загрызет. В лесу в чаще обернется, перевернется. Оборотень, оборотень! Шерсть свою наружу вывернул. Смотрите, не упустите его, пока он человеком смотрит. На губах ее заклокотала пена. Она испустила страшный крик, и выгнулась вся дугой на руках у ошеломлённого Сидорова. Тот поволок её в отдел, крича дежурному, чтобы ему помогли. Сумасшедшая! Колосов повернулся к Базарову. Эпилептичка, наверное. Дмитрий с брезгливым любопытством смотрел вслед бомжихе. — А почему оборотень? — спросил он. Это ведь она меня испугалась. Какой причудливый бред, надо же!» Катя вздрогнула. Ей вдруг стало жарко. Кровь прилила к щекам. Она судорожно вцепилась в рукав Мещерского. «Ты что, Катюш?» Спросил он удивлённо. «Тоже испугалась, что ли?» На обратном пути в Москву Мещерский вполголоса рассказывал Базарову о Колосове. «Отличный парень этот майор. Давно его знаю. Всегда поможет, если что. «Ребят, а у меня всё из головы не идёт это сумасшедшее», — признался Базаров, когда фонтан вынужденного красноречия Мещерского иссяк. «Ведь это меня она испугалась». «Отчего?» «И почему оборотень?» «Что за чушь такая?» Дмитрий взглянул в зеркальце на Лизу. Та упорно смотрела в окно. «Лиз, ты вообще как?» «Тебя куда? В строгино к вам или к родителям?» Спросил он. «К родителям». Голос Лизы поразил Катю. «Что это с приятельницей?» Неужели она так переживает из-за смерти свёкра? «Сил моих больше нет, Димка. Всё закончилось. Финита ля комедия!» «Хочешь, я с ним поговорю?» спросил Базаров тихо. «Нет, не смей, не лезь!» Лиза подалась вперёд, схватилась за спинку сиденья. От резкого движения Очки с её носа свалились на пол. И тут Катя увидела. Тональный крем, густо наложенный на кожу, не мог скрыть под глазом Лизы огромный фиолетовый синяк и глубокую ссадину на виске. Генерозова быстро наклонилась за очками. Снова отвернулась. Руки её дрожали, когда полезла в сумочку за сигаретами. «Когда эта лиска курила?» – подумала Катя. Однако вопросов задавать не стала. Этих самых вопросов накопилось вдруг столько. Однако торопиться со своими вечными сто тысяч почему не стоило? Сначала требовалось всё хорошенько обдумать и...